Сцена вторая У городских ворот Гуляющие выходят из ворот Несколько подмастерьев Эй, вы! Куда вы, господа? Другие В охотные двор, а вы куда? Первые На мельницу Один из подмастерьев Пойдем к прудам Второй подмастерье Бог с ними, туда дорога чересчур куда Вторая группа подмастерьев А ты? Третий подмастерье Пойду куда-нибудь с другими Четвертый В Бургдорф наведаться советую я вам. Какие девушки, какое пиво там? А драка, первый сорт. Пойдемте-ка, ребята. Пятый. Знать, чешется спина, все драки подавай. Вот погоди, намнуть тебе боката. Ступай-ка сам, меня не зазывай. Служанка. Нет-нет, вернуться надо мне скорей. Другая. Куда? Он верно там, у тополей, валее? Первая. Да мне-то что за радость в нем? Он вечно ходит за тобою, болтает, пляшет не со мною, что мне в весельи твоем. Вторая. Да мы пойдем не снимать ним. Одним. Кудрявый тоже будет с ним. Студент. Эго, девки, черт возьми, смотри, бегут как живо. А что, коллега, надо их догнать! Забористый табак, да пенистое пиво. Да девушка краса, чего еще желать? Девушка-горожанка. Вот так молодчики, как им не удивляться? «Ведь это просто стыд и срам!» «Могли бы в обществе отлично прогуляться!» «Нет, за служанками помчались по пятам!» Второй студент первому. «Постой! Вон две идут другие! Из них соседка мне одна! Мне очень нравится она! Смотри, нарядные какие!» «Не торопясь, идут они шажком и поджидают нас тайком!» Первый студент. «Эх, братец, брось! Стесняться неохота! Скорее вперед! Дичь может ускакать!» «Чья ручка пол метет? Когда придет суббота, та в праздник лучше всех сумеет приласкать». Горожанин. «Нет, новый бургомистр ни к черту не годится. Что день, то больше он гордится. А много город видит пользу в нем? Что день, то хуже без сомнения. Все только больше подчинения доплатим, и все больше с каждым днем. Нищий поет». Веселой пёстрою толпою здесь идете, господа! Взгляните, жайтесь надо мною, дотронет вас моя нужда! Услышьте голос мой молящий, лишь тот блажен кто может дать! О, пусть день праздника блестящий, Днем сытым буду я считать!» Другой горожанин. «Люблю послушать я, как в праздник соберутся, потолковать о битвах, о войне...» «Как где-то в Турции, в далекой стороне, народы режутся и бьются. Стаканчик свой держа, стою перед окном, и барки по реке проходят предо мною. А после к вечеру иду себе в свой дом, благословляя мир спокойною душою». Третий горожанин. «Так-так, сосед, мы смирно здесь живем, а там, кто хочет, пусть себе дерутся». Перевернись весь свет вверх дном Лишь здесь по-старому, пускай все остается Старуха девушкам-горожанкам Вишь, как разряжены, что розан молодой Ах вы красавицы, ну как вас не влюбиться Что гордо смотрите, не брезгайте во мной Старушка может пригодиться Девушка-горожанка Сюда, Агата, от старухи прочь Нам с ведьмой говорить при людях не пристало «Хотя, поверь, в Андреевскую ночь сужена вам неловко показала». «Другая. У ней я тоже видела его. Мне в зеркале колдуня показала». «Военный, так хорош! Уж я его искала, да встретить не могу. Не знаю отчего». «Солдаты». «Башни с зубцами, нам покоритесь, гордые девы, нам улыбнитесь, вся вы сдадитесь! Славная плата, смелым трудом! «Подвиг солдата сладостен нам! Сватаны все мы звонкой трубою, К радости шумной, к смертному бою! В битвах и штурмах дни наши мчатся, Стены и девы нам покорятся! Славная плата смелым трудам! Миг и солдата нет уже там!» Фауст и Вагнер Фауст Умчались в море разбитые льдины, живой улыбкой сияет весна, Весенней красою блистают долины. Седая зима ослабела, В теснины, в высокие горы уходит она. Туда она прячется в злобе бесплодной И сыплет порою метелью холодной На свежую нежную зелень весны. Но солнце не хочет терпеть белизны, Повсюду живое стремление родится». Все вырасти хочет, спешит расцветиться И если поляна еще не цветет, то вместо цветов нарядился народ Взгляни, обернись, из-под арки старинной выходит толпа вереницею длинной Из душного города в поле на свет теснится народ, оживлен, разодет Погреться на солнце для всех наслаждения Они торжествуют Христа воскресенья, И сами как будто воскресли они Прошли бесконечные зимние дни. Из комнаты душной, с работы тяжелой, Из лавок, естественной своей мастерской, Из тьмы чердаков, из-под крыши резной Народ устремился гурьбою веселой. И после молитвы во мраке церквей Ласкает их воздух зеленых полей. Смотри же, смотри! И поля, и дорога, покрыты веселой пестрой толпой. А там, на реке, и возня, и тревога, и лодок мелькает бесчисленный рой. И вот уж последний челнок, нагруженный с усилием, отчалил до края в воде. И даже вверху, на горе отдаленной, виднеются пестрые платья везде. Чу, слышится говор толпы на поляне. Тут истины раем, ликуют селяне, и старые и малые в веселом кругу. Здесь вновь человек я, здесь быть им могу. Вагнер. «Люблю прогулку, доктора с вами. В ней честь и выгода моя, но враг я грубого, и не решился б я один здесь оставаться с мужиками. Их кегли, скрипки, крик и хоровод переношу я сильным отвращением. Как бесом одержим кривляется народ, и это он зовет весельем, пляской, пением. Крестьяне танцуя под липой, пляской и пение Пустился в пляску пастушок, на нем и ленты, и венок, и куртка красовалась. Народ под липами кишел, и танец бешено кипел, и скрипка заливалась. В толпу немедля он влетел и локтем девушку задел для первого начала. Но бойко девушка глядит, как это глупо говорит, потише б не мешало. Но он, обвив ее рукой, пустился с нею в пляс лихой, лишь юбки развивались». Ее он поднял на локте. Им стало жарко в тесноте, и оба задыхались. «Пусти, меня не проведешь! Я знаю, ласки ваши ложь и клятвы ваши зыбки!» Но он, обняв ее, влечет, а там вдали шумит народ и льются звуки скрипки. Старый крестьянин «Прекрасно с вашей стороны, что вы пришли в веселый час! Вы так ученые и умны, они забыли о нас!» «Вас кружкой лучшего питья народ признательный дарит!» «И громко здесь желаю я! Пусть грудь она вам освежит!» «И сколько капель чистых в ней! Дай бог вам столько светлых ней «Фауст! Я за здоровье ваше пью, а за привет благодарю!» «Народ собирается вокруг!» «Старик!» «Да, мысль благая посетить народ теперь веселый час!» «Но вам случалось приходить и вне беды, трудясь для нас. Немало здесь стоит таких, которых ваш отец лечил. От верной смерти спас он их и нам заразу потушил. Тогда ты, юноша, за ним везде ходил среди больных, отважен, чист и невредим, меж трупов гноем залитых. И жив остался покровитель, хранил спасителя спаситель». «Народ! Ученый муж ты многих спас, живишь сто лет, спасая нас». «Склонитесь лучше перед тем, кто учит всех, и благ ко всем!» Идет с Вагнером дальше. «Вагнер! Что должен был ты, муж великий, ощутить, услышав эту речь и эти восклицания? О, счастлив, кто дары свои знания с такой пользой мог употребить! Приход твой мигом изменил картину. Отец, тебя показывают сыну, бегут, спешат, теснятся все вокруг». Замолк скрипач, затихла пляска вдруг. Приходишь ты, они стоят рядами, и шапки вверх летят все тут. Еще момент, и ниц падут, как присвященными дарами. «Фауст, пойдем туда, на камне том присядем и отдохнем немного. Не раз я здесь сидел, томя себя постом, молясь и призывая Бога. С надеждой, с верою в Творца». В слезах, стеня, ломая руки, для язвы злой, для страшной муки просил я скорого конца. Слова толпы звучат насмешкой злою в ушах моих, и знаю я один, как мало мы, отец и сын, гордиться можем этой похвалою. Отец мой, темный труженик, в тиши над тайнами природы чат набился. В ее круги святые он стремился проникнуть всеми силами души, по-своему, но честно. Меж адептов сидел он в черной кухне в заперти и силился бальзам целительный найти, мешая разных множества рецептов. Являлся красный лев, и был он женихом, и в теплой жидкости они его венчали с прекрасной лилей и грели их огнем, и из сосуда их в сосуд перемещали. И вслед, блиставшую лучами всех цветов, царицу юную в стекле мы получали. Целительный напиток был готов. И стали молечить Удвоились мучения. Больные гибли все без исключения. А выздоравливал ли кто, спросить не думали про то. Вот наши подвиги лечения. Среди этих гор губили мы страшней губительной чумы. Я сам дал тысячам отраву. Их нет, а я живу. И вот в моем лице воздал народ своим убийцам честь и славу. Вагнер, ну, стоит ли об этом вам тужить? Довольно, если правильно и честно сумели вы все к делу приложить, что от других вам сделалось известно. Как юноша, трудам отца почет воздали вы. Он был доволен вами. Потом науку двинули вы сами, а сын ваш снова далее пойдет. Фауст. О, счастлив тот, кому дана отрада. Надежда выбраться из непроглядной тьмы. Что нужно нам, того не знаем мы. Что ж знаем мы, того для нас не надо. Но перестань, не будем отравлять прекрасный этот час печальными речами. Взгляни, уж солнце стало озарять сады и хижины прощальными лучами. Оно заходит там, скрываясь вдали, и пробуждает жизнь иного края. О, дайте крылья мне, чтоб улететь с земли и мчаться вслед за ним, в пути не уставая. И я увидел бы в сиянии лучей у ног моих весь мир и спящие долины и блеском золотым горящие вершины, и реку в золоте, и в серебре ручей. Ущелья диких гор с высокими хребтами стеснить бы не смогли стремления души. Предстали бы моря, заснувшие в тиши пред изумленными очами. Вот солнце скрылось, но в душе больной растет опять могучее желание лететь за ним и пить его сияние. Ночь видеть позади, и день передо мной и небо в вышине, и волны под ногами. Прекрасная мечта, но день уже погас. Увы, лишь дух парит от тела, отрешаясь. Нельзя нам воспарить телесными крылами, но подавить нельзя час в душе врожденное стремление. Стремление ввысь, когда до нас вдруг долетает жаворонка пенье из необъятной синевы небес, когда внизу, оставя дол и лес, орел парит свободно над горами, или высоко под облаками, к далекой родине своей, несется стая журавлей. Вагнер. Хандрил и я, частенько, без сомнения, но не испытывал подобного стремления. Ведь скоро надоест в лесах, в полях блуждать. Нет, что мне крылья, и зачем быть птицей? Ах, то ли дело поглощать за томом том, страницу за страницей. И ночи зимние так весело летят, и сердце так приятно бьется. А если редкий мне пергамент попадется, я просто в небесах и бесконечно рад. Фауст. Тебе знакомо лишь одно стремление, другое знать несчастье для людей. Ах, две души живут в больной груди моей, друг другу чуждые и жаждут разделения. Из них одной милей земля, и здесь ей люба в этом мире. Другой небесные поля, где тени предков там, в эфире. «О, духи! Если вы живете в вышине и власт реете между небом и землею, из сферы золотой спуститесь вы ко мне и дайте жить мне жизнью иною! О, как бы я плащу волшебному был рад, чтоб улететь на нем к неведомому миру! Я б отдал за него роскошнейший наряд! Его б не променял на царскую парфиру. «Вагнер!» Не призывай, знакомый этот рой, разлитые в воздухе, носящийся над нами. От века он душе людской грозит со всех сторон и горем и бедами. То мчатся с севера, и острые зубы хлют, и языком они извят нас, как стрелою. То от востока к нам они бездожья шлют, и сушат нашу грудь чехоткой злою. То, если из пустынь пошлет их жаркий юг, они палящий зной над головой нам копят. То с запада они примчат прохладу вдруг а после нас самих луга и нивы топят. Они спешат на зов, готовя гибель нам. Они покорствуют, в обман увлечь желая. Уподобляются небес святым послам и пенью ангелов, подобно ложь их злая. Однако нам домой пора давно. Туман ложится, холодно, темно. Да, только вечером мы ценим дом укромный. Ну что ж ты стал, и чем в долине темное твое внимание так привлечено? Чего твой взор в мгле туманной ищет? Фауст, ты видишь, черный пес по ниверы ищет. Вагнер, ну да, ну что ж особенного в том. Фауст, всмотрись получше, что ты видишь в нем? Вагнер, да просто пудель перед нами, хозяин он ищет по следам. Фауст, ты видишь ли, спиральными кругами несется он все ближе ближе к нам. Мне кажется, что огненным потоком стремятся искры по следам его. «Вагнер, ты в зрительный обман впадаешь ненароком. Там просто черный пес и больше ничего». «Фауст, мне кажется, что он нас завлекает в магическую сеть среди кругов своих». «Вагнер, искал хозяина и видит двух чужих. Взгляни, как нам он робко подбегает». «Фауст, круги тесней, тесней, вот он уж близок к нам». «Вагнер, конечно, пес как пес, не призрак, видишь сам». То ляжет, то ворча помчится без оглядки, то хвостиком вильнет. Собачьи все ухватки. Фауст. Иди сюда, ступай за нами вслед. Вагнер. Да, с этим сом конца забавам нет. Стоишь спокойно, ждет он терпеливо. а кликнешь, он к тебе идет. А Обронишь вещь, он мигом принесет. Брось палку в воду, он достанет живо. Фауст. Ты прав, я ошибался, да. Все дрессировка тут, а духа не следа. Вагнер. Да, вот к такой собаке прирученной привяжется порой и муж ученый. Воспитанных студентов удалых, пес этот стоит милости твоих. Они входят в городские ворота.